Катул. Перевод М.Л. Гаспарова. Первая строка. И С.В. Шервинского. Лилия. Именно так. Вимель Йоргенсен подался вперёд, заговорил на ломаном английском. «Никак не есть связанного с рогоносительством», приставил кулак к макушке, помахал в воздухе двумя пальцами. В своё время мною была выдвинута гипотеза, что в любом акте оскорбления проявляется комплекс кастрации. «Стремление оттеснить и унизить сексуального конкурента, каковой с неизбежностью ассоциируется с какой-либо из кардинальных инфантильных фиксаций и всеми сопутствующими ей фобиями», — растолковала Лилия. «Я напряг мышцы, плотно сжал ноги, взывая к остаткам разума, пытаясь отыскать в этой бессмыслице хоть крупицу смысла. Я не верил, не мог поверить, что они и вправду психологи, что они отважились сообщить мне свои настоящие имена». С другой стороны, профессиональным жаргоном они владеют безукоризненно. Ведь никто не предвидел, какой жест я сделаю. Или предвидел. Соображай, соображай. Чтобы разыграть диалог по репликам, им нужен был мой жест. Жест, которым я, кстати, последний раз баловался много лет назад. Однако я где-то читал, что под гипнозом наше поведение поддается программированию. Человек, реагируя на сигналы, которым условился с гипнотизером во время сеанса, выполняет внушенные ему указания. Механика простая. Аплодисменты и явились таким условным сигналом. Услышав их, я сделал непристойный жест. Надо быть начеку. Каждое движение контролировать. Старичок прервал разгоравшуюся дискуссию. Господин Эрфе, ваш многозначительный жест возвращает меня к тому, для чего мы тут собрались. Мы ни минуты не сомневаемся, что вы питаете к нам, по меньшей мере, к некоторым из нас чувства искреннего гнева и ненависти. Пока вы пребывали в трансе, мы исследовали ваше подсознание, в сфере которого дела обстоят несколько иначе. Но, по слову коллеги Харрисона, наши проблемы — это прежде всего то, что мы сами о них думаем. Учитывая вышеизложенное, сегодня мы хотим предоставить вам возможность рассудить нас по совести, по вашей собственной совести. Вот почему вас усадили на судейское место. А кляп в рот засунули потому, что правосудию не пристала болтать, пока не наступит час приговора. Однако прежде, чем мы выслушаем ваш приговор, позвольте нам дать дополнительные показания против самих себя. Мы приступили закон ради прогресса науки, но, как я уже говорил, клинические особенности настоящего эксперимента не позволяют приоткрыть вам обиляющие нас факты. Сейчас я попрошу доктора Маркуса зачитать вслух ту часть нашего квартального отчета, где идет речь о вас, господине Арфем. Но не как об испытуемом, а как об индивидууме. Пожалуйста, доктор Маркус. Дама из Динбурга поднялась со стула. Ей было около пятидесяти. Прическа под мальчика, волосы тронуты сединой. Никакой косметики, волевое, сообразительное лицо лесбиянки, нетерпимый к малейшим проявлениям человеческой глупости. Степечный американским презрением к слушателям задал Донила. Объект эксперимента 1953 относится к хорошо изученной категории интровертов недоинтеллектуалов. Полностью отвечая нашим требованиям, структура его личности в целом не представляет значительного научного интереса. Определяющий принцип социального поведения негативный. Навыки общежития никак не выражены. Истоки подобной установки лежат в идипалом комплексе объекта, претерпевшем лишь частичную деструкцию. Наблюдаются характерные симптомы боязни авторитета в сочетании с неуважением к нему, особенно к авторитету в его мужских проявлениях, и традиционно сопутствующий синдром амбивалентного отношения к женщине, при котором она рассматривается и в качестве предмета выжделения, и в качестве агента неверности. то есть помогает объекту оправдывать собственную мстительность и собственные измены. Нам не хватило времени для глубинного изучения индивидуальной специфики таких травм объекта, как травма отторжения материнским лоном и травма отнятия от груди. Но выработанные им компенсаторные приемы столь часты в так называемой интеллектуальной среде, что мы можем с уверенностью предположить, процесс отнятия от материнской груди протекал неблагополучно. Возможно, из-за напряженного служебного распорядка отца, а отец мужчина на очень раннем этапе развития отождествился у объекта с разлучником, функция, которую в нашем эксперименте принял на себя доктор Кончус. Объект так и не смог смириться с преждевременным отлучением от арального удовлетворения и материнского покровительства, что и предопределило его аутоэротический подход к сексуальной жизни и к миру вообще. Добавим, что объект целиком подпадает под адлераово описание пациента с синдромом единственного отпрыска. Девушки не раз становились жертвами эмоциональной и сексуальной агрессии объекта. По свидетельству доктора Максвелл, его метод обольщения основан на навязчивой гипертрофии собственных одиночества и невезучести. По сути, речь идет о ролевой структуре заблудившийся ребенок. Таким образом, объект аппелирует к подавленным материнским инстинктам своих жертв. на каковых инстинктах и принимается паразитировать псевдоинцестуальной жестокостью, свойственной его психологическому типу. Объект, как и подавляющее большинство людей, идентифицирует Бога с фигурой Отца, яростно отрицая самую веру в Бога. Из чистого карьеризма он постоянно инспирирует вокруг себя ситуацию полного одиночества. Доминантную травму отлучения сублимирует, притворяясь бунтарем и аутсайдером. В поисках изоляции подсознательно ориентирован на оправдание своей жестокости к женщинам и неприязнь к сообществам, чьи конституирующие правила противоречат мощному импульсу самоудовлетворения, определяющему поведение объекта.